До Данжера, пограничного сузамором города-крепости, который и до сих пор выглядел так, словно ежедневно ожидал начала военных действий, путешественники добрались спустя два дня пути. На постоялом дворе, остановка в котором была оговорена еще до начала миссии, Вителью ждало письмо, содержащее всего одно слово. «Возвращайтесь». «Что?» — изумился Вираж, когда она сказала об этом. «Возвращаться? Да мы только начали!» «Что-то случилось!» — проворчал Вервиглот. «Что ты хочешь этим сказать, Дробушек?» — Вита посмотрела на него. «Миссия важна, но что-то случилось!» — упрямо повторил тот. «Дробуш прав!» — сказал Рофусилья. «Наше присутствие не нужно немедленно, иначе архимагистр перенесла бы нас в Вишенрог сама. А это значит, что ситуация не критична, но требует нашего вмешательства». Тарусова плешь, что может быть важнее миссии?» Игорай поднялся с места. «Пойду покажу хозяину королевскую подорожную. Не будет задавать лишних вопросов и болтать, когда мы уйдем порталом. Карету и коней придется оставить здесь». Когда ворон вышел, Виден повернулась к волшебнице. «Вита, зачем нас возвращают обратно?» «Я не знаю», — честно ответила та. Взгляд Фарги был недоверчив. «Ты не хочешь возвращаться в город, любимая?» Декра нежно обнял Таришу и потерся о ее висок щекой. «Я тебя понимаю». «Здесь хорошо», — согласилась Тори. «Простор, воздух. Мне, как уважающей себя Гномелли, не пристало восхищаться подобным. Ну так я жить тут не собираюсь, а посмотреть с удовольствием». «Я надеюсь, нас не задержат Вишенроги надолго», — примирительно сказала Вита. «Честно говоря, не представляю, что может быть важнее нашей миссии. Вот Виньо и Ёж обрадуются». «Ну, хоть что-то хорошее», — фыркнула видан «К их оладушкам и ветчине я неровно дышу». Виталья обратила внимание, что попус смотрит в сторону, делая вид, будто разговор ему не интересен, и пояснила специально для него. Наши друзья, почтенные гномы Йожевиш и виньё Агадские, будут рады принять тебя в своем доме, Альберт. Надеюсь, ты не откажешься от приглашения. — Я? — растерялся маг. — Давай, Аль! — подбодрила Тори. — Боевой маг должен хорошо кушать, чтобы сражаться. — Но я не боевой маг! — возмутился тот. — А дерешься, как боевой! — добродушно усмехнулась Рув, вызвав румянец на его щеках. Вернулся Егорай окинул кинул всех взглядом. «Можем отправляться, Вителья!» Волшебница поднялась и остановилась в центре комнаты. «Я готова открыть портал в золотую башню». «То-то брут-то брут будет рад!» — хмыкнул в ее голове вредный пожог. «Но, если честно, я тоже соскучился по ветчине со стола Агатских». «И не мечтай!» — вступил в безмолвный разговор вырвиглот. «Я буду на готове!» Бажок издал мерзкое хихиканье и утих. Когда компания вывалилась на сверкающие плиты пола золотой башни, почтенный брут выронил самопишущее перо. Ягорай вышел вперед, поклонился ему и протянул письмо Нике. К чести секретаря соображал он быстро. Узнав почерк архимагистра, просто махнул широкой ладонью в сторону портальных плит. предупрежденная им не ждала гостей стоя у окна и разглядывая гавань погода в вишенроге стояла прекрасная светило солнце его блики посверкивали на атласной шкуре моря будто золотые чешуйки добрых улыбок и теплых объятий ваше могущество воскликнул грой шагнув с портальной плиты на пол в его голосе вительи почудилась насмешка мы здесь и ждем ваших указаний Ники вернула поклон рубакам и, сев за свой стол, проговорила. «Приветствую вас всех. Ваше задание остается прежним, но слегка усложняется. Следующая точка на вашем маршруте — Драгобужье». «Родина! О как!» — не выдержала Тарусилья. «Сейчас все, кроме Ягорая, свободны. Можете прогуляться по городу или навестить друзей. Но, скорее всего, уже сегодня вы отправитесь дальше». «Навестим друзей!» — улыбнулась Вителья, поклонилась архимагистру и первой ступила на портальные плиты, даже не бросив прощальный взгляд на Рю Ворона. «Зачем лишний раз смотреть на того, кто навсегда в твоем сердце?»